Мария Семенова. Валькирия. Тот, кого я всегда жду. Читает актер Артем Затеев. Гой ты, березка. Мы тебя срубили. Сгуби ты мужа. Сломи ему голову. На правую сторону. С правой на левую. Русская песня. Я... Иду учить тебя смеяться. Ритуальная песня. Баснь первая. Варяги. Глава первая. Гадюка была красивая. Толстая, тугая, до кончика хвоста оплетенная замысловатым узором. И очень проворная к исходу солнечного дня. Прошуршав, она стекла с валуна в густую траву, растворилась в кудрявой зелени папоротника. «Прости, змеюшка», — сказала я виновата. «Не сердись на топотунью невежливую. Вернулась бы. не мал камешек. Не подеремся». Она жила здесь всегда, сколько я себя помнила. И всегда я говорила ей одни и те же слова. Но ни разу еще змея не вернулась. Я сняла с плеч замызганный берестяной кузов и тронула камень. Серый гранитный лоб отдавал ласковое тепло. Я взобралась и легла, блаженно вытягиваясь. Не очень легко было меня приморить, но с зари на ногах да по горкам умаешься. Вражда девке с кузовком, что не ходит он пешком. Летние облака плыли над вершинами леса. Предвечернее солнце понемногу их золотило. Облака сходились и расходились, а между ними светило бездонная синева. Вот синий разрыв меж двух белых комков стал похож на такующего глухаря. Не всякая человеческая рука сумела бы так вывести распущенные крылья, изогнутую шею птицы, закинутую головку. А вот зыбко возник вдалеке. Настороженный, принюхивающийся вепрь. Облака сметанились, их края теряли четкость и понемногу смыкались. За такими облаками частенько следуют страшенные тучи. Скоро солнышку придет, пора отдыхать, прятаться с глаз за косматый земной горб. Поднимется по стволам густеющая темнота, пробудется в дупле сова, Загорится во мраке зеленый глаз лесного кота. Если очень спешить, я, пожалуй, поспею домой до темноты. Но домой не хотелось. Совсем не хотелось. Мягко скакнул большой зверь. Светлошёрстный, ростом в хорошего волка, пес встал надо мной, заглядывая в глаза. Влажный язык трепетал меж длинных клыков. Я лениво подняла руку, запустила пальцы в густой мех на его груди. Он зевнул и свернулся рядом, уткнувшись мне в бок головой. Я положила ладонь ему на загревок. Друг верный. Все в нашем роду боялись леса. Все? Кроме меня. Правда, был еще дедушка мал прозванный за непомерную силу Ломком. Однажды в малиннике поднялся на него свирепый медведь. Не растерялся дедушка, ответил объятием на объятие и палкой, сжатой в руках, переломил мохнатую спину, раздавил жирный загривок. Как раз в то бабушка родила ему старшенького, моего дядьку, а годик спустя и отец явился на свет. Всем хороши удались сынки. И как не удастся с такими-то именами? Ждан до да желан. Но начали подрастать, и оказалось, что силы великой не воспринял ни один. Покачал дед ломок седой головой, уселся ждать внуков. Внуки не задержались. Третьим сыном порадовала дядьку жена, когда отец тоже привел в дом молодую. Взялись ладить еще избу. А поднялся новый сруб под для родительского. Погадали. Увязали хлеб в шубу и подняли наверх вместе с матицей. Потом перерубили веревку и стали смотреть, как упадет. Вещий хлебушка лег славно, верхней корочкой кверху, к мальчишкам. Радовался отец, песни пел, выглаживая люльку для сына. Но первенца подменили у матери в животе. И родилась я. Дядькины сыновья долго потом не желали считать меня за сестру. Дразнили, ведьмин подкидыш. А тогда, сказывали, страшноватая зимняя ночь. И огромные заснеженные ели почти доставали луну а зеленые звезды мерцали и прятались. С моря надвигалась метель. Вот и назвали меня без большой затеи зима. Зимушка да зимушка, пока бегала по двору в рубашонке. Рубаху сняла, зимкой начали кликать. А своих детей за виду уважать станут. Зимой желановной величать. Да. Все в нашем роду боялись чещебы. Сто лет уже мстил нам лес и совсем не собирался прощать. А если по совести, так было за что. Потом расскажу. Лес мстил жестоко. Еще жил дедушка, когда проклятие настигло отца. Рухнуло подсеченное дерево, да не туда, куда направляли. Опечалился дед Ломок и подался, постарел. Меня он крепко любил. Все мужья спрашивают с жены сыновей, а сами баловать дочек рады радешеньке. А уж деды внучек втрои. Умер отец. Призвал дедушка дядьку Ждана и настрого велел ему взять мать меньшицию, не оставить меня в сиротстве, а ее в горьком вдовстве. Дядьки, что? И была у нас теперь полна изба младших сестренок. Восемь рук, восемь ног, четыре рта. Ручки, правда, покамест больше любили браться за ложку, а резвые ножки бегать от дела. Зато рты болтали без устали. Я раскрыла глаза, отыскала на небе солнце. Нет уж, не побегу домой. Пусть белено хозяйничает. Ничего, рученьки не отсохнут. А то кашу стряпать она, малая детитка, а перед парнями вертеться куда, как взросла. После деда я одна не замыкалась от леса крепким засовом. Было дело, мать в сердцах настигала меня голенастую шестилетку. За праздность. За то, что весь день ловила в озере Раков. Добыча вполне годилась в горшок, и, наверное, погодя, как раз там и оказалась. Но у меня уже не было дела. Зарёванная, встрепанная, вылетела я за порог. «Ну и пусть!» — заходился во мне кто-то другой. «Пусть обманет, уведет незнамо куда обросший листьями леший, утопит болотный хозяин, порвет безжалостный зверь, Убежала я в тот день далеко. От усталости помалу иссякла обида. Я вспомнила, что надо было бояться. Но, дива, никто не спешил рвать меня на клочки. Не околдовывал, не пугал. Земляничная поляна осушила детские слезы. Мохнатая елка шатер поманила спрятаться от дождя. Я и проспала под ней до утра как на палатях. И ночь напролёт кто-то большой стоял подле, гнал все злое прочь от меня и из моих снов. А утром, как это ни странно, я без забот нашла дорогу домой. Тогда появилась у матери в волосах седина. Начало дитё непослушное убегать в лес. На день, на два, только прикрикни. Учить проку не было. Что рукой, что хворостиной. Я слезла с камня и подняла на плечи кузов. Помаешься с таким, и запомнишь, что год был грибной. Смех сказать, день таскала, всё ничего, а отдохнула вдвойне тяжелей стал. Шатер елка, та самая, ждала невдалеке. Не ошибешься в избе мимо печи? Вот и я. Выйду к елочке хоть ночью хоть в бешеную метель пес молчан на трех ногах поскакал следом за мной одна покалеченная когда-то под конец дня у него всегда уставала когда мне пошел шестнадцатый год во двор начали заглядывать матери подросших парней разговоров многих не разговаривали больше смотрели ловкали я у печи мать зная меня наряжала и чуть не под полом прятала пригожих сестренок И все было бы как у людей, не щенись тогда дядьки на белая сука. Ее детей охотно брали добрые люди. Вот и в тот раз пришли из-за дальних лесов веские охотники. Кто с черной куницей, кто с лисами. Унесли всех щенят. Лишь один слабенький не глянулся никому. Показался негодным ни к племени, ни на охоту. Дядька велел его утопить. Братья были тогда уже все усатые, все женихи. А я кто? Девка плаксивая. Взмолилась не губить зря, попросила отдать никчемного мне. Посмеялись, прочь оттолкнули. Вот когда, кажется, в самый первый раз пробудилась дремавшая во мне наследная сила. Ой, как же я бросилась. И отстояла таки ей то шапке, унесла дрожащий мокрый комочек, и он до рассвета сосал мой палец, смоченный молоком, держал на весу переднюю лапку и плакал от обиды и боли. Я ходила с ним по двору, потому что в доме спали сестренки. И только потом, когда он устал плакать, и затих убаюканный у меня на руках, я стала смекать и сама испугалась, поняв, Шутки шутками, а ведь одна ринула здоровенных парней. С тех пор минуло время. Молчан давно вырос в большущего и очень гордого зверя и знать не знал никого, кроме меня. А ко мне присватывались каждое лето. Но я ни с кем об руку не ходила проведать любимые ягодные поляны никому не рассказывала про елку шатер. Нужны были мне все эти женихи и их матери, искавшие в свой дом еще одни крепкие руки, послушную спину и детородное чрево. Я как будто поняла о себе нечто значительное и скрытое от других, и дело было не в силе, хотя и в ней тоже, конечно. А шёл мне теперь, страшно вымолвить, 21 год. Подружки жалели меня, говорили, что я кажусь моложе. Да и седых волос у меня было пока немного. Пять, не то шесть, на всей голове. Радость елочка стояла чуть на отшибе, касаясь травы темно-зеленым плащом, отороченным светлой нынешнего года хвоей. Но загляденье крепка собой и хороша. А придет осень, вызолотит за нею ровненькие березки, обольет румянцем рябины. «Здравствуй, красавица!» — сказала я елке. Ветра не было, но дерево поклонилось в ответ. Уходившее солнце освещало лишь самые лесные макушки. Я выпряглась из кузова и оставила его в холодке. Молчан первым нырнул под плотные ветки — проверяя, нет ли кого, не надо ли выгонять. Здесь у меня был давно обжитый дом. Горбатой кучей пушилась многолетняя опавшая хвоя, мягкая перина любому доброму гостю. А поискать хорошенько найдутся и кремень с кресалом, и миска с ложкой, и закопчённый горшок, и даже глиняный светильничек, чтобы в зимнюю ночь не скучать одной в темноте. Совсем померк свет, чуть пробивавшийся извне. Я развернула трепицу, вытаскивая хлеб с сала, и припомнила, как вздумала было однажды принести другую ложку, а мало ли, и как потом махнула рукой и не принесла. Вот и еще одно лето одиноко уходило от меня прочь, на закат. Падала за леса и болото, за Великое море. Я и вчера это знала, и позавчера, но тут как накатило. Да что же ты со мною? За что мука такая? И до того захотелось выпорхнуть из-под елки, прижать ладони к рту, разорвать криком сгустившийся ночной мрак. Где ты? И затеплется вдали живой огонек. Протрубит серебряный рог, Откликнется человеческий голос. Не может того быть, чтобы не отозвался. И раздвинет унизанные росою кусты, Выплывет из тумана долгогривый, Уверенный конь. И выйдет на поляну Тот, кого я всегда жду. «Ты ли звала, девица?» Спросит он, улыбаясь, а я слова разумного выговорить не смогу, только кивну. Я не умела представить ни голоса, ни лица, но не сомневалась, признаю немедля. И не забоюсь я его, да кого я боялась. А он будет сильный и большой. Орел против меня, птенчика желторотого. Что ж не быть птенчиком? У такого-то под крылом. И взойдет золотое, ликующее вешнее солнце. И покажется, что всю прежнюю жизнь Я бродила в диком лесу, А теперь попала домой. Я лежала недвижно, не раскрывая глаз. Лишь теплые слезы текли себе из-под век. Скатывались по вискам, противно ползали в уши. И кто-то другой, всегда живший во мне, смотрел, как будто со стороны, и кривился, насмешничал. развалилась кобылище, хоть в саху приги. Жди, сейчас кто придет, головку шелковую гладить, слезы жемчужные утирать. Я не побегу никуда, и звать не стану. Глупости все. Мечты. Не отзовется никто, кричи-не кричи. Орла заждалась. А вот осерчает дядька, да сговорит долой со двора, замуж за малолетку, сопли ему вытирать, на руках носить сонного на палате. Молчан заскулил, еле слышно, ткнулся холодным носом мне в щеку. Он не любил зря подавать голос, в жизни не лаял и редко даже рычал. А уж строгий был, не всякий раз допускал себя приласкать. Но вот уразумел горе хозяйкина и то, что за мою обиду некого рвать, что сродни на тоске зверя, глядящего на луну. Я обняла доброго пса и скоро уснула. И будто кто шепнул напоследок, «Пройдет двадцать лет, и вспомнишь счастливое». Все нынешнее со смехом. Теперь я знаю, это нашептывала мне сама моя молодость. Молодость склонна отчаиваться там, где нет повода для огорчения, и надеяться, когда уже и быть не может надежды. Я спала и не слышала, как по лесу зашумел порывистый ветер, а после и дождь.